Глава 31. Ручное управление. Настя. На телефоне одно деление. Связь еле держится, но ждать нет никаких сил. Жму на кнопку вызов с какой-то дикой надеждой, будто если просто услышу голос Гордея, все сразу встанет на свои места, и я уберусь из этого жуткого места. В ответ ничего. Ни алло, ни привет, ни скупого слушаю. Редкие гудки и тишина. «Гордей, пожалуйста, возьми трубку». Малю, я, не обращая внимания на косящихся в мою сторону работников. Умоляю, милый!» Сердце колотится, как после долгой пробежки. А в глазах — слезы. «Любимый, прошу!» Я сутки ничего не ела. В кошельке нет ни рубля. Ума не приложу, как буду выбираться из Сочи. Но самое важное сейчас не это. Мне просто необходимо услышать голос своего мужчины и рассказать ему правду. Гордий, возьми эту чёртову трубку!» Терпение трещит по швам. Я не выдержу, если еще и он меня бросит. Не смогу без него. Не хочу. Гордей. Шепчу без сил. И в следующий момент водитель резко жмет по тормозам. Меня швыряет вперед. Ремень врезается в грудь. Губы задевают край телефона. Я срываюсь. «Что вы творите?» — кричу водителю. И вдруг вижу сквозь пыльное окно знакомую мужскую фигуру. «Привет, пропажа». Доносится из трубки голос Гордей. «Привет». Смотрю на него. Кажется, у меня галлюцинации. Увидела кого-то. Улыбается он. Мамочки, начинаю заикаться. Это на самом деле ты. Говорят, мысли материализуются. Признайся, ты думала обо мне? Горде делает шаг вперед, следом еще один, и еще. Я отношу от ухо мобильный, смотрю в экран, потом в окно. И там, и там, он, мой мужчина. Самая замечательная галлюцинация, о какой только можно мечтать. «Гордей! Больше не думай ни о чем. Я бросаю телефон в карман и вместе с чемоданом спешу на выход из «Газели». Стоит ступить одной ногой на дорогу, за спиной словно все оживают». «Одни проблемы от этой дамочки. Чуть в ДТП из-за нее не попали». «Нафиг было вообще ее брать». «Эти столичные». Пассажиры в машине начинают перешептываться, Костерят и обсуждают меня. Пытаются вспомнить, кто я такая вообще. Только мне наплевать. «Так не бывает» спешу к своему мужчине трогай его и все еще не верю тихо гордей крепко сжимает меня целует висок все в порядке я здесь переносица вспыхивает огнем глаза щиплет, а руки не могут оторваться от твердой груди сильной спины всех этих мускулов изгибов и выпуклостей. как ты смог меня найти как ты вообще здесь оказался только сейчас замечаешь что газель уехала а нас на обочине ждет джип с усатым незнакомцем за рулем Все по порядку, шепчет Гордей. Сначала ты садишься в машину, после ешь и приходишь в себя, а уже потом разбираемся с делами. Он по хозяйски берет мои чемоданы и несет к джипу. Я дико хочу его остановить, меня так и разрывает от вопросов, но желудок громким урчанием предлагает замолчать и послушаться. В машине нас поджидает два термоса с кофе и мини-холодильник с ароматными бутербродами. Давай, все свежее. Гордей передает пачку салфеток и спрей для дезинфекции рук. «Ничего себе ты подготовился!» Жадно глотая слюну. «Я не был уверен, что получится забрать тебя по-быстрому. Мы даже спальные мешки прихватили, на случай, если бы пришлось ночевать под воротами фабрики». «Мой босс нашел идеальное место для ссылки». Вгрызаясь в бутерброд. «Он боялся, что я расскажу тебе правду про заключение». «О том, что он сам его подделал?» Гордей так беззаботно улыбается, будто нет никакой катастрофы и мне не нужно доказывать свою невиновность. Ты догадался? Хриплю, ошарашенно. Наверное, это все же сон. Я два дня думала лишь о том, как убедить его. Подбирала слова, чтобы объяснить, а он... Если ты думала, что я купился на ту фальшивку, то это даже обидно. Невысокого же ты мнения о моих интеллектуальных способностях. Гордий, прости, пожалуйста. Не знаю, что и сказать. Впрочем, я тут недавно познакомился кое с кем. Он горько усмехается и качает головой. «Теперь многое стало понятно». «Ты меня пугаешь своими намеками. Делаю глоток кофе и чувствую, как оживаю. «Нет». Целует в лоб. «Уж я тебя пугать точно не собираюсь. Хватит с тебя прошлых специалистов». Произносит с паузой, словно с трудом смог подобрать слово. «И что же, собираешься?» Заталкиваю в себя последний кусочек бутерброда и тут же беру следующий. Спешу не столько от голода, сколько от волнения. А я уже говорил. Коварно подмигивает. Вначале кормить. Загибает один палец. Потом мыть. Загибает следующий. После любить. Улыбается все шире. А затем? Я не уверена, что меня хватит на затем. Кажется, я сейчас лопну. Если не от еды, то от счастья. У нас обязательно будет затем. Гордей наклоняется ко мне и шепчет на ухо. Должны же мы показать твоему боссу, что бывает с теми, кто обижает своих лучших сотрудников и подводит клиентов.